Глава 14. После того, как я нашёл команду проекта и разобрался в ситуации, я потратил довольно много времени на организацию информации. Я также ухожу из компании в три часа дня, готовясь отправиться в городской полицейский участок, чтобы навестить ответственного сотрудника. Выйдя из здания своей компании, я достаю телефон, открываю приложение для совместных поездок и указываю пункт назначения. Поскольку это не вечерний час пик, Я нахожу водителя всего за несколько секунд. Он находится поблизости одна минута. Я смотрю на уведомление и очень рад, что мне не нужно долго ехать. Одна минута проходит быстро, но, посмотрев налево и направо, я не вижу номерного знака, который запомнил. Подозревая, что я ошибся, я поспешно разблокирую телефон, чтобы уточнить ситуацию. В этот момент я слышу звонок велосипеда. А... Я подсознательно поднимаю глаза и вижу зелёно-оранжевый велосипед. На велосипеде сидит молодой человек в тёмной бейсболке и тонкой чёрной куртке. Дзэнь-дзэнь-дзэнь. Велосипед останавливается передо мной, и мужчина выставляет правую ногу, чтобы опереться от землю У него широкий лоб и худое лицо. Его короткие чёрные волосы слегка вьются, а глаза темнее, чем у обычного человека, почти чисто чёрные. Его главная особенность заключалась в том, что, словно косплеер, Он носил хрустальный монокль на правом глазу. Держа одной рукой руль велосипеда, мужчина другой рукой поправляет монокль. Он улыбается мне и говорит. «Это вы заказывали поездку?» «Я, но ну, заказывал машину, а не велосипед!» Я открываю рот, не зная, стоит ли отвечать. В этот момент я даже задаюсь экзистенциальными вопросами. Кто я? Где я? Куда я направляюсь? Молодой человек с моноклем не обращает внимания на то, что я не отвечаю, И спрашивает с улыбкой. «Вы едете в полицейский участок, верно?» «Не может быть. Неужели есть вариант заказа велосипеда?» «Я его как-то выбрал?» Я медленно киваю. В этот момент в моей голове есть только две чёткие мысли. Стоит ли мне сделать фото или видео, чтобы опубликовать в своих соцсетях? Стоит ли мне позвонить в службу поддержки, чтобы пожаловаться? В этот момент молодой человек в монокле указывает на боковую часть здания и говорит. «Подождите ещё минуту. Моя машина припаркована там». Говоря это, он достаёт свой телефон и машет им. «А? Я всё ещё не понимаю, что происходит». Молодой человек нажимает на крыс, своего ума ног улыбается. «Я только что кое-что сделал в соседнем переулке. Я не мог проехать. А идти пешком сюда было далековато, поэтому я арендовал велосипед. Прошу прощения, пожалуйста, подождите минуту или две». Поскольку другая сторона уже так сказала, я не тороплюсь». Я вежливо отвечаю. Всё в порядке. Молодой человек тут же убирает телефон и едет на велосипеде к боковой части здания. Вскоре белая машина подъезжает останавливаться передо мной. Опускается окно машины, и я вижу лицо с моноклем. Хорошо, теперь можете садиться. Как раз когда я собираюсь открыть дверь машины, я вдруг осознаю проблему. В приложении машина была чёрной. Эээ... А... Я уже собираюсь пройти назад, чтобы посмотреть на номер машины, как водитель машет мне своим телефоном через пассажирское сиденье. У меня две машины. Сегодня я езжу на этой машине. Но свой аккаунт я привезл к другой. Смотрите, мой телефон правильный. С этими словами он звонит мне, видя, что с отображаемым номером нет проблем, и учитывая, что я уже сталкивался с подобными ситуациями раньше, я успокаиваюсь. и открываю дверь машины и сажусь внутрь. Сейчас день... Ему в оживлённом городе чего бояться. Однако с проверками и верификацией на платформе и правда проблема. Когда я сажусь в машину, водитель с моноклем смотрит вперёд, берёт пачку сигарет и протягивает её назад. «Хотите сигарету? Разве курение не запрещено?» Вопаливаю я. Худой водитель улыбается через зеркало заднего вида. «Если я не против?» Я инстинктивно качаю головой. «Я не курю». Водитель держит руль одной рукой, не особо обращая внимания на ситуацию на дороге. Хорошо, что вы не курите. Я тоже не курю. Курение приводит к Так зачем вам сигареты? Быстро спрашиваю я. Пока машина едет по дороге, водитель свободной рукой трогает монокль на правом глазу. Всегда найдутся друзья, с которыми нужно встретиться, даже если ты не хочешь с ними встречаться. Это правда. Киваю я. В этот момент я вспоминаю вице-президента Ву из соседней компании, хотя он курит, и его внешность определённо неуродливая, однако нет необходимости говорить это вслух, я не из тех, кто профессионально вступает в спор с другими. Я смотрю на явно дорогие сигареты и осматриваю роскошный салон автомобиля. Вы не похожи на водителя, работающего через приложение. с улыбкой отвечает водитель. «Моя игра настолько очевидна?» «Вы не похожи на человека, который зарабатывает на жизнь, работая через приложение. Вы выглядите так, будто вы из богатой семьи». Я называю случайную причину, в любом случае не могу сказать точно. то, что я родился с сереброй ложкой во рту, не мешает мне зарабатывать на жизнь, работая через приложение». С улыбкой говорит водитель. «Это позволяет мне испытать совершенно другую жизнь, чем раньше, а возможность видеть самых разных уникальных людей — это своего рода развлечение». Разве это не интересно? Как философски? Я киваю и небрежно говорю. Возможно, это так, но я думаю, что вы изрекли берёте заказы, обычно заняты другими делами. Водитель снова смотрит в зеркало заднего вида, и его улыбка кажется мне немного странной. Да, я ходил в ваше здание, чтобы провести расследование. Расследование? Я в недоумении. Речь идёт о злом культе. Уголки губ водителя изгибаются вверх. Им нравится использовать торговые автоматы, чтобы причинять вред другим. Если бы я не знал об этом раньше, я бы потерял самообладание. Мне вдруг приходит в голову идея. «Вы частный детектив?» «Вы знаете детектива по имени Шерлок Мориарти?» «Это может быть по свиданиям?» Водитель поднимает руку, чтобы ущипнуть краю своего моноколя, и усмехается. «Конечно. Мои старые друзья. Не знаю, показалось ли мне...» но мне кажется, что он сделал ударение на словах «старые друзья». «Вы или кто-нибудь из вас что-нибудь нашли?» Я стараюсь изо всех сил вести себя как сторонний наблюдатель. Водитель наполовину поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня, и говорит с явной улыбкой. «Угадайте, какая раздражающая улыбка?» Я сдерживаю свои эмоции. Я так и думал. «Тогда всё так, как вы говорите», — отвечает водитель с выражением лица. «Я много знаю, но ничего не скажу». Пока я думаю, что сказать, он вдруг выпрямляется и смотрит вперёд. Затем он поправляет монокль на правом глазу. Внезапно в моей голове появляются бесчувственные фрагменты, пересекающиеся дороги, тоннели, смешанные цвета, разные вывески, пешеходы, и машины, быстро проносящиеся назад. Они одновременно взрываются в моей голове, и меня начинают тошнить. В следующую секунду до меня доносится голос водителя. Мы приехали. Я в оцепенении выхожу из машины и приседаю на обочине дороги, чувствуя, что меня вот-вот вырвет. Через некоторое время я прихожу в себя, но машина уже уехала. Вспоминая всё это, я вдруг вздрагиваю. Водитель походил на смайлик, о котором внал звезда. Смайлик с моноклем.